Боль настигла меня спустя секунду. Как марионетка, у которой перерезали нити, я опрокинулась сначала вперёд на колени и инстинктивно прижала руку к груди. Я слышала, как Гидон кричал моё имя, как он сорвался со стены сразу две сабли и взмахнул ими над головой как самурай. Я медленно и неотвратимо опустилась на пол, и моя голова довольно-таки мягко, вот уж для чего хороши парики, ударилась о паркет. Как по волшебству, боль вдруг исчезла. В какой-то момент я изумлённо смотрела в пустоту, а затем я начала подниматься в воздух. Я, не ощущая ни тяжести, ни тела, я поднималась всё выше и выше прямо к украшенному лепниной потолку. Вокруг меня в свете свечей танцевали золотистые пылинки, и у меня было точно такое же ощущение, как будто я стала одной из них. Далеко внизу я увидела себя лежащей с широко распахнутыми глазами и задыхающейся. На ткани моего платья медленно расширялось кровавое пятно. Краски быстро исчезли с моего лица, пока моя кожа не стала такой же белой, как и мой парик. С удивлением я смотрела, как мои веки затрепетали, а потом закрылись. Но какая-то часть меня, что плавала в воздухе, могла наблюдать за происходящим. Я видела, как первый секретарь неподвижно лежал рядом с подсвечником. Из большой раны у него на виске текла кровь. Я видела, как Гидеон, бледный от ярости, ринулся на Ластера. Лорд снова вернулся к двери и парировал сабельные удары шпагой, но уже через несколько секунд Гидеон зажал его в угол. Я видела, как отчаянно они сражались, хотя звон оружия доходил доверху несколько приглушённо. Лорд сделал выпад и попытался проскользнуть слева от Гидеона, но Гидеон разгадал его намерение и в тот же момент изо всех сил ударил в незащищенное правое приплечье Лорда. А Ластер сначала недоверчиво посмотрел на своего противника, затем его лицо исказилось в беззвучном крике, пальцы разжались, и шпага с грохотом упала на пол. Гидеон пришпилил руку Лорда к стене. Остановленный таким образом и, несмотря на боль, который он без сомнения испытывал, он начал шептать беспорядочные ругательства. Гедеон отвернулся от него, не удостоив ещё одного взгляда, и бросился передо мной на колени. Это значит перед моим телом. Я же сама совершенно беспомощна, как и до этого, плавала в воздухе.